20. 25 ноября 1843 года. Лондон, Англия. Они находились в подвале Эндоры. Вернее, в подвале подвала. а видя уже привыкла к обилию потайных комнат в доме Эндоры и не задавала вопросов. «Это не очень хорошая идея, не очень», — бормотала мадам, готовясь к ритуалу. К таким вещам обращались не каждый год и даже не каждые десятилетия. Овидия и Шарлотта наблюдали за происходящим. но и Харви стояли лицом друг к другу, а Эндора продолжала передвигать объекты, располагая их одной ей ведомым образом. «Нам нужно поговорить», — вдруг сказала Шарлотта, обращаясь к Авидии, но не глядя на нее. Авидия слишком хорошо знала, что это может означать — «Ты сердишься?» — спросила Овидия. «Я не сержусь, я ошеломлена», — ведьма земли сделала жест в сторону Нуама. «Что, скажи, на милость означает этот поцелуй?» «Шарлотта», — сказала Овидия чуть тише, но довольно строго, и голубой свет полился из ее глаз, предупреждая о том, что сейчас не время задавать лишние вопросы. Авидия бросила быстрый взгляд на Эндору, которая разговаривала о чем то с Ноамом и Харви. Убедившись, что мадам не обращает на них Шарлотта и никакого внимания, она отвела подругу в сторону и прошептала. «Между нами ничего нет. Мы притворяемся мужем и женой с того момента, как приехали в Лондон, и Эндора знает об этом. Я сама рассказала ей правду. а не решился, потому что... «Потому что он пользуется ситуацией, твой Ноам», — закончила за нее Шарлотта. Я видя заметила, как шея подруги от волнения покраснела. «Он пользуется тобой. Мне мучительно смотреть на это. Я не хочу, чтобы он заставлял тебя страдать опять». Овидия грустно улыбнулась. Она понимала чувства Лотти и знала, что та ненавидит Ноама, хотя и не была этому рада. И тогда она сказала... А ты не думала о том, что я тоже могу пользоваться ситуацией, Лотти? Шарлотта нахмурилась, но ответить ничего не успела. В этот момент Эндора сообщила им, что к ритуалу все готово. Но ну, мы Харви стояли в круге из соли, защитного ингредиента. А подошла к ним, вытянула руку с кольцом между ними и разжала пальцы. Кольцо осталось висеть в воздухе, красный блестящий огонек. Авидия бросила быстрый взгляд на Ноама, и он, будто считав его, с улыбкой произнес: «Не беспокойся, Ови, со мной все будет хорошо». Черная ведьма неловко кивнула и отошла в сторону, присоединившись к двум другим ведьмам. Провидцы посмотрели друг на друга, соединили ладони и переплели пальцы. На мгновение закрыли глаза, а когда снова открыли, их тела начали излучать интенсивный белый свет — Эндора руками оттолкнула Авидию и Шарлотту назад. «Если почувствуете, что что-то не так, мгновенно возвращайтесь», — сказала черная ведьма. Провидцы молча кивнули. Белый свет вокруг них еще больше усилился, и Авидия поняла, они были уже не с ними. Их сознания переплелись друг с другом, подчинённые кольцу, управляемые его силой. Между тем три ведьмы земная, черная и ночная, терпеливо ждали. Прошло больше 15 минут, наконец проговорила Овидия, чувствуя, что нервы ее не выдерживают. Возможно, они уже обнаружили что-то и теперь ищут глубже, предположила Шарлотта, притворяясь спокойной, но не сводя глаз с провидцев. Потерпим еще немного. И в этот момент Авидия ощутила кое-что такое, что не позволяло ей больше оставаться спокойной. Сильная вибрация потекла из центра комнаты. Черная ведьма встревоженно посмотрела на Харви и Ноама. «Что-то не так». «Почему ты так решила?» Глаза Эндоры загорелись фиолетовым. Она обратилась к своей магии. «Слишком сильная энергия!» В этот момент все тени Овидии вырвались наружу и принялись оттеснять ведьмы к стене подальше от происходящего между двумя провицами. Даже Альбион выплыла из темного угла и полностью заслонила Овидию. Сестра, будь осторожна, проговорила великая тень. Что происходит? спросила черная ведьма. Веин, которая заслоняла Эндору, ответила за нее. Они подошли слишком близко. И в этот момент Ноам и Харвис задрожали, а кольцо левитирующее между ними засияло ослепительным красным светом, который мгновенно заполнил всю комнату. Шарлотта спряталась за Фесте, зажмурилась и закрыла уши. Эндора прижалась к ней, и в этот момент провидцы душераздирающе закричали. Ноам позвала Авидия, выбираясь из-за спины своей тени. Энергия, которой была пропитана комната, отбросила ее к стене, но Альбион успела удержать ее своими когтистыми лапами и не дать разбиться. Через пару мгновений крики прекратились, белый свет вокруг в померк, и они оба упали навзничь, полностью обессиленные. Между тем кольцо, которое перестало гореть, продолжало висеть в воздухе. Авидия хотела пойти к Ноаму, но Эндора остановила ее. Подожди, круг защиты все еще работает. С этими словами она подошла к провидцам, произнесла заклинание и солевой круг исчез. Шарлотта бросилась к Харви, а Авидия подхватила упавшее на землю кольцо, надела его на палец и повернулась к Ноаму. Ты в порядке? Что случилось? Ничего не случилось ответил Харви, медленно вставая. Все в порядке». «А со стороны так совсем не казалось», воскликнула Шарлотта. Авидия помогла Ноаму подняться. Он был очень бледный и продолжал держаться за нее даже после того, как полностью встал на ноги. «Мы с Харви смогли объединить наши умы и почувствовали присутствие кольца». Но кровавое заклятие оказалось слишком мощным, и проникнуть так глубоко, как нам бы хотелось, мы не смогли. Авидия взглянула на кольцо, которое сейчас выглядело как обычное украшение на ее пальце. «Мы попробовали объединить наши силы и направить их против кольца, но его сила вытолкнула нас», — продолжал рассказывать Харви. «И следующее, что я помню, — это руки Шарлотты, которые помогали мне». «Короче говоря, кольцо не очень хорошо приняло нас», — заключил Ноам. «Нужно будет искать другие способы». Тут все заговорили хором, предлагая каждый свой вариант. Кроме кольца было еще два сокровища, которые остались от Анжелики, и где они находились, никто не знал. Более того, чем дольше оставалось неизвестным их местонахождение, тем больше было рисков, что их обнаружит кто-то чужой. И тут в голове у Авидии родилась идея. Опасная, но дерзкая идея. «А если вместо того, чтобы искать в кольце, мы попробуем использовать его как источник?» Все замолчали и повернулись к черной ведьме. «А ну-ка, объясни!» — потребовала Эндора, поставив руку на бедро. А Видия заметила, с каким выражением Шарлотта посмотрела на ночную ведьму и слегка покраснела, чувствуя поддержку подруги. А потом улыбнулась и сказала, ⁇ Вы пытались найти с помощью кольца какое-то воспоминание или подсказку, но в нем скрыто гораздо больше. Нужно провести более мощный ритуал ⁇ извлечения ⁇.⁇ Нет, тут же ответил Ноам. Я не спрашиваю твоего разрешения, но, отреагировала Авидия. Речь идет о черной магии, заметила Шарлотта. Я думаю, что до этого не дойдет, сказала черная ведьма. Шарлотта права, все это весьма опасно, согласилась Синдура, делая шаг вперед и бросая взгляд на Овидию. Но так уж и быть, мы займемся этим. Просто знаете, что на сбор ингредиентов может уйти несколько дней. Достать их нелегко, так что мне понадобится время. Авидия кивнула и со вздохом посмотрела на свое кольцо. Ты в курсе, что тебе придется заниматься этим в одиночку, Авидия? – спросил Харви, переплетая руки на груди. Ведьма кивнула и посмотрела на Эндору. Черные ее волосы, казалось, стали еще темнее и спадали через плечо гипнотическим потоком. «Рассчитываю на тебя в поиске ингредиентов, ночная ведьма», — сказала Овидия, и Эндора с улыбкой кивнула. Ну а мы, Авидия, отправились в свою комнату отдыхать. Никто не решался произнести ни слова, тишину нарушал только треск камина. А потом Овидия села у зеркала заплетать косу и сказала. «Шарлотта приставала сегодня с вопросами», — сказала она. «Какими вопросами?» — спросил Ноам, готовя себе спальное место на диване. Авидия обернулась к нему с выражением лица, говорившим теми самыми. «Про нас?» Ноам быстрым движением показал на себя, потом на Авидию, потом снова на себя. Авидия кивнула, маку улыбнулся. «И что ты ей ответила?» «Правду, конечно. Не стану же я врать лучшей подруге». Черная ведьма положила расческу на комод и взглянула на Ноама. Вид у него был крайне легкомысленный. «Ты же понимаешь, что женатыми Шарлотта могла видеть нас только в самых страшных кошмарах. Я всегда считал тебя более склонной к мелодраматизму», — сказал Ноам. В этот момент змейки Авидии взвелись и поползли вверх по ее телу, выдавая ее душевное состояние. Все нормально, не волнуйся». Авидия приподняла бровь, значит, он уже научился по теням угадывать ее настрой. Провидец повернулся, чтобы сложить одеяло на диване, где он собирался спать. И Авидия с легкой улыбкой продолжила. «Эндора уже знает правду. Харви — единственный, кто еще верит в эту историю», — проговорила Авидия, поворачиваясь к Ноаму. Пламя камина отражалось от его глаз, заставляя их блестеть. «Почему бы не сказать правду и ему? Мне кажется, мы уже можем позволить себе просто быть честными, и к тому же», — добавила она, «это могло бы позволить тебе получить, наконец, отдельную комнату для тебя лично». На этих словах Ноам, который занимался подкладыванием дров в камин, резко остановился и медленно повернулся к Овидии. Та, заметив перемену в его настроении, нахмурилась. «Почему ты так говоришь?» «Разве я сказала что-то не то?» Девушка сглотнула, с удивлением замечая, что нервничает из-за необходимости произносить эти очевидные вещи вслух. «Мы ведь придумали эту легенду в качестве меры предосторожности. Сейчас мы оба в безопасности, и необходимость в ней отпала. Ты так не считаешь? Да и Шарлотта теперь здесь, а это значит, что я смогу разделить с ней комнату, а тебе больше не придется ютиться на диване». «Ты правда этого хочешь?» Ноам внимательно посмотрел на видео и сделал шаг по направлению к ней. Вопрос застал Авидию врасплох. Она импульсивно поджала пальцы ног, чувствуя, как взгляд Ноама скользит по ее телу сверху вниз, а змейки, теряя силу, растворяются. Из-за близости Ноама комната вдруг стала казаться меньше, а повисший в воздухе вопрос сделал тишину почти осязаемой. Не зная, что ответить, Авидия решила, что самым лучшим будет просто потянуть время. «Что?» — спросила она, делая вид, что не поняла вопроса. «Ты этого хочешь?» — терпеливо повторил Ноам, уже вплотную подойдя к туалетному столику, за которым сидела Авидия. Девушка подняла голову и посмотрела ему в глаза. «Ты хочешь, чтобы мы перестали жить в одной комнате? Тебе не кажется, что это было бы лучшим решением?» пыталась защититься Авидия, отвечая вопросом на вопрос. Говорить правду было мучительно, а лгать противно. «Я был плохим соседом?» В голосе Ноама чувствовалась боль. Авидия встала, чтобы подойти к Ноаму, но тот отстранился и направился к столу у окна. Там он оперся о спинку одного из стульев и застыл. «Ноам, я сделал что-то, что заставило тебя чувствовать неудобно», Резко спросил он, отворачивая голову в сторону, чтобы не смотреть на Овидию. «Просто скажи, мне важно это знать». «Ну, Ам, посмотри на меня». Юноша немедленно обернулся, будто только и ждал этих слов. «Ты вообще не сделал ничего плохого, даже наоборот». Черная ведьма вздохнула и продолжила». «Ты так многим пожертвовал ради меня, и то, что сейчас происходит, я делаю ради тебя». «Ради меня?» «А ради кого?» «У меня нет слов, чтобы по-настоящему отблагодарить тебя, но я правда очень признательна от всего сердца, и поэтому мне хочется сделать для тебя хоть что-то в ответ. В этом смысле отдельная спальня, в которой ты сможешь...» «Смогу что?» видя не ответила, не в силах поднять глаза на Ноама. «Сможешь заниматься... чем?» На этот раз черная ведьма решилась посмотреть на своего собеседника и, не моргнув, произнесла. Заниматься тем, чем занимались бы мы, если бы были по-настоящему женаты. В глазах Ноама блеснуло что-то темное. А как насчет поцелуя? А глубоко вздохнула. Не поддаваться. Она была права, и ей не нужно было отступать. Мне очень жаль. Нет. Но он одним прыжком перескочил расстояние, отделявшее его от Овидии. Это было так неожиданно, что Овидии пришлось опереться о кровать, чтобы не упасть. Тебе не жаль? Или посмотри мне в глаза и скажи, что сожалеешь о случившемся? Тот поцелуй, это все благовоние. они вскружили мне голову. Попыталась оправдаться черная ведьма. Змейки вокруг ее тела окончательно растворились, и девушка почувствовала себя почти обнаженной. Даже если так, не могу поверить, что ты была не ты, когда я обнимал тебя, что все это дурман. Что касается меня, то с тех пор каждый раз, когда ты подходишь ко мне, я невольно жду, что ты сделаешь еще один шаг и поцелуешь меня как тогда. Авидия подняла глаза на Ноама и только сейчас поняла, как близко он стоит. Она чувствовала его дыхание, ощущала скольжение его взгляда по своему лицу. Ноам сделал еще один шаг по направлению к ней и осторожно прислонился губами к ее губам. Девушка прикрыла глаза, и Ноам, чувствуя ее согласие, принялся уже увереннее ласкать ее губы, теплые, влажные, мягкие. И в этот момент воспоминания четырехлетней давности обрушились на Авидию. Одно дело было притворяться перед другими, но сейчас, когда они были наедине, все начинало казаться бессмысленным. Я не могу, пробормотала она, освобождаясь от гупнома, но все еще не открывая глаз. Авидия, нет. Отрезала она и, предупреждая дальнейшие действия оправиться, быстро забралась в кровать и натянула одеяло до подбородка. Я не могу, повторила она и, не смея смотреть на юношу, повернулась к нему спиной. Знакомая неприятная боль, которая сопровождала ее на протяжении всех этих четырех лет и едва начавшая задремывать в последние дни, проснулась, сдавила сердце, защипала в глазах. Никогда, никогда не забыть ей того поступка Ноома, а главное, того состояния, которое он вызвал. Да, она по-прежнему испытывала к нему чувства. Да, его поцелуи были целебными, но они же пробудили эту боль, опасную и разрушительную. Теперь она всегда будет бояться повторения, а ее сердце, однажды уже разбитое, никогда не сможет стать прежним. По крайней мере, по отношению к этому человеку. Я бы никогда не сделал того, чего ты не хочешь, Авидия, произнес Ноам каким-то не своим голосом, глубоким и скрипучим. Она не ответила, лишь поглубже спряталась под одеяло. Через мгновение дверь в комнату хлопнула, и Авидия осталась одна.